«Пошли, воины!» — специально обратился к ним так. Повзрослевшие братья побежали вперед, обгоняя меня. Трупное разложение еще не тронуло убитых кангов, но запах от них шел ужасный. Превозмогая тошноту, я брал за грязные босые ноги. Братья держали за руки, и мы несли труп к месту, где на ночь жгли костры дикари и где их настигла кара. Мы и запарились, пока перенесли все четырнадцать трупов. Последним был дозорный убитый Нелл.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 Увидев, как в палатку направились братья, затем в ту сторону пошла Нелл, но я окликнул ее. Нелл, подойди. Девушка сразу подошла, не задавая вопросов. Нелл, здесь мы познакомились с тобой. Здесь я гонялся за тобой прошлой весной. И завтра мы отсюда уплываем. Ты будешь скучать по этим местам. Макс, я не, не знаю, что скучать. Мы пойдем туда, куда ты скажешь, ты наш вождь. И может мы найдем места, где больше добычи и зима совсем теплая, как раньше. Пойдем.